Дождь невесело стучал в окно королевской гостиной. Огонь в камине грустил. Норовил спрятаться под одеялом залы укладываясь на чернеющие уголья. Общее настроение уныния витало и над креслом, где сидела с вечным вязанием королева-мать, и над столом, за которым его высочество Отис третий читал и перечитывал короткое письмо неверийского правителя. «Как ты думаешь, мама?» – спросил король, поднимая взгляд от письма на вдовствующую королеву. «Он всерьез обвиняет нас в убийстве сына? Или сам не верит в то, что пишет?» «Панч надеется на лучшее, как и мы», — вздохнула Миневра. «Но он должен был дать нам понять, что понимает серьезность положения. Мы слишком сильно стремились к совместному будущему с неверией, поэтому ему сложно поверить в наше коварство». «Однако на политической арене никому нельзя доверять, что он и учитывает. О чем еще он пишет?» Отис вздохнул и взялся за письмо. «Мы с волнением следим за развернутыми вами поисками нашего сына. Список задействованных мер впечатляет, но достаточен ли он для обнаружения особо такого ранга?» «Мы настаиваем на доступе неверийских специалистов, в том числе магов, к делу о пропаже обоих наследников престолов. Мы не верим, что наши с вами дети мертвы, мы не желаем в это верить. Но без их возвращения дальнейший мир между государствами не просто невозможен, он обернется войной». Дочитав, король поднес письмо к одной из свечей, горящих на разлапистом канделябре на столе, и принялся задумчиво следить, как темнеет и сворачивается бумага с гербовыми вензелями. «Войны не хотелось бы», — заметила вдовствующая королева, накидывая петли на спицу. «Совсем не хотелось бы», — согласился король и неожиданно стукнул кулаком по стулу. «Когда Альве вернется, я выдам ее замуж в ту же секунду, как она ступит на дворцовый порог. И если Стича не будет с ней, ему же хуже, потому что в таком случае она выйдет замуж не за него, а за первого, кто попадется мне под ноги». на него внимательный взгляд пожевала губами и положила вязание на колени. «Сын мой, а ты не думал, что она решила сбежать, когда случайно узнала о твоем хитроумном плане выдать ее замуж за неверица спросила она. «Может быть, стоило все-таки поговорить с ней, а не пытаться устроить свадьбу без ее ведома?» «Она не должна была ничего заподозрить!» — рявкнул Отис. Мама, я слишком хорошо знаю свою дочь. Поставить ее перед фактом, значит заведомо обречь затею со свадьбы на провал. Надежда была только на случайность, на то, что Стичь ей понравится. А на Наксу я дал совершенно четкие указания на этот счет. — А что, если Стичь ей не понравился? — предположила вдовствующая королева. — Тогда Альвине следовало держаться от него как можно дальше, а не пропадать вместе с ним, — поморщился его величество. «На самом деле, меня не волнует причина, по которой пропал принц», — вздохнула королева и снова взялась за вязание. «Меня волнует его обнаружение. Ведь войны не хотелось бы». «Очень не хотелось бы», — печально кивнул король и бросил на поднос остаток письма. «Догорать».